14 апреля. Великий вторник. Вероника. Всю ночь думаю про Марию и Алешу. И всю ночь ноющая, тянущая боль. Тяжелый горячий булыжник в солнечном сплетении. Такая боль бывает у меня после моих подключений. Иногда проходит за несколько минут, а иногда не отпускает часами. И она уже не столько физическая, сколько душевная. и больше похоже на отчаяние, что могу вместить в себя так мало боли. Под утро засыпаю, и начинает снится невероятная чушь, будто я профессорша, и читаю лекцию в огромной аудитории психфака на Маховой, и говорю такое. Основная функция солнечного сплетения — сплетение человека с солнцем, но этот орган также отвечает за сплетение человека с человеком. Такое сплетение возможно, если один человек испытывает к другому теплые чувства, подобные чувствам солнца, испытываемым им к человеку. Сама понимаю, что несу дикий бред. Да еще длинное слово «испытываемым» дается мне только с третьей попытки. Чтобы совсем не опозориться, заканчиваю лекцию. Есть вопросы? В задних рядах встает девушка. Узнаю в ней крашеную блондинку Илону из нашего хосписа, но делаю вид, что мы незнакомы. «У вас вопрос?» «Ага», — говорит Илона. «Вопрос. Вероника Юрьевна, а почему вы без обуви?» Смотрю на свои ноги и вижу грязные-прегрязные махровые носки. Теперь я готова провалиться от стыда и одновременно лопнуть от злости. Кричу этой дуре Илоне. «Это к делу не относится!» но мой голос тонет в наглом хохоте аудитории московское время шесть часов гремит откуда то с неба вы слушаете радио россии в эфире новости потом хрип и другой голос злой рычащий по ивс объявляется подъем встать и заправить койки проверка через десять минут опять хрип и тишина. Открываю глаза, пытаюсь пошевелиться. Одеяло спеленало меня, как смирительная рубашка. И как это я умудрилась так упаковаться? Ночью меня отчаянно знобило, и я все куталась, куталась, пытаясь согреться, и все пялилось на негаснущую лампу надо мной, отвратительно желтую, излучающую в смертельных дозах тревогу и одиночество. Роба на мне мокрая, значит, жар и сразу пот. Сажусь на койке, опираюсь плечом о стену. Не хочу думать про вчерашний день, про страх и унижение, но помимо воли прокручиваю в голове все случившееся. И начинаю понимать чудовищную вещь. Зорин не подставлял меня, не подменял анализы, не подделывал записи учета препаратов. Все гораздо хуже. Он просто заплатил за мое уничтожение. Или, как теперь говорят, заказал меня ментам потому то им было плевать на мои анализы на провизорские журналы они и не собирались возиться со всей этой мурой отработали обычную схему подбросив мне наркоту и все интересно сколько стоит вот так уничтожить человека хотя нет не интересно разве в деньгах тут дело ночью в полубреду я думала Вот если бы у меня в руке был пистолет, а Зорин стоял бы передо мной, смогла бы я выстрелить ему в башку? Это решение казалось мучительно важным, будто речь шла не о моей лихорадочной фантазии, а о реальном жестоком выборе. И вот даже если бы я собрала всю ненависть, все презрение к этой сволочи, то... Нет, все равно не смогла бы». и только когда я вспоминала, что по его милости мария и алёша остались без моей помощи злая судорога скрючивала мой палец на воображаемом курке и рука с пистолетом остановилась самостоятельной и делала выбор за меня Не заботясь о том как мне будет жить с этим дальше и даже как будто говорила мне хочешь потом отрежь меня и выброси, но я всё равно высажу этому уроду мозги а вот усатый Смогла бы я убить его? Вчера точно смогла бы, и даже хладнокровнее, чем Зорина, потому что он явный открытый враг, и нам никогда не ужиться в одном мире, или я, или он. Опять и опять вонзается мерзкое воспоминание о том, как Усатый измывался надо мной, с каким кайфом. И все-таки, если предположить невозможное, если бы Усатый вдруг согласился меня выслушать, Какие слова могли бы на него подействовать? Сказать ему, что без моей помощи могут умереть люди? И что? Да хоть сто людей умрут, хоть тысяча. сострадание это ноль. Нет. Говорить надо о таком, что может перебить немалые деньги, уплаченные Зориным. Что для усатого ценнее? Только одно. Он сам. Ладно, тогда надо объяснить ему, Вот он думает, что жить в бессовестной стране хорошо, потому что здесь густо течет бессовестное бабло и опьяняет, как героин, пущенный по венам. И если ты достаточно ловок, сможешь подключиться к этой дурной зараженной системе и кайфовать. Но может случиться так, что тебе понадобятся совестливые, сострадательные люди. Допустим, ты всерьез заболеешь и сразу узнаешь, что бездушному государству класть с прибором на тебя и твою боль. Испугает усатого такая перспектива? Подтолкнет к мысли, что надо сделать мир совестливее и начать прямо сейчас, с того, чтобы отпустить меня ни в чем не повинную. Ох, ну ты совсем сдурела, Ника. Такие глупости можно списать только на твой жар лихорадку. Во-первых, усатый элементарно не сможет представить, как ему будет нехорошо. Ведь если сострадание у него ноль, то воображение... И того меньше. Во-вторых, он железно убежден, что все можно решить баблом, даже купить сострадание. А третье и главное — то, от чего ты боязливо отворачиваешься. Ведь он хочет расправиться с тобой не только из-за денег, а из-за личной ненависти. Именно из-за того, что вам никогда не ужиться в этом мире. И теперь он до смерти рад, что может истребить тебя. Но за что? За что? О, тут все ясно. За то, что ты не можешь быть такой, как он. Не можешь, даже если бы захотела. И он видит, чувствует это. Так звери инстинктивно чуют чужака в своей стае и загрызают. Это даже не жестокость, а просто рефлекс на уровне инстинкта самосохранения. Ведь если он оставит тебя в живых, то ты совестливая тварь. Можешь расплодиться или как-то заразить совестью других. И в конце концов мир изменится настолько, что он усатый, не сможет в нем жить, став тем, кто он есть на самом деле. Презренным моральным уродом. Никем. А сейчас-то он король. И значит, любой совестливый человек несет в себе зародыш его погибели. Ты — его погибель. Ну и раз уж тебя сцапали... У них, усатых, есть приятная возможность лично поизмываться над тобой. Они ведь все-таки не волки, чтобы тупо загрызать. Они люди, существа с эмоциональными потребностями. Сто лет назад стая усатых воцарилась в этой стране, оккупировала ее и объявила своей. Сто лет идет зачистка не таких, не усатых. Итак... Вплоть до нового витка озлобления, когда неусатые соберутся в свою стаю и начнется новая большая грызня. Ох, Ника, стоило изучать психологию, чтобы сейчас обреченно понять, твои дела плохи. Эти не могут тебя пожалеть, не могут отпустить. И вот ты не знаешь, как быть с одним усатым, а их миллионы. И неужели впрямь их ничем не проймешь, и нет слов, которые они услышат? Может быть, отец Глеб знает эти слова, он ведь, кажется, умеет убеждать. Ох, да какой там? Догадываюсь, что припасено у отца Глеба для усатого. Древние страшилки про божий суд и адские муки. Но это еще глупее, чем мои призывы к совести. Уж если усатый не может представить свою печальную участь здесь, в бездушном мире, то как его воображения хватит на какой-то нездешний ад? привести Усатого в церковь и показать ему на стене картинку ада с рогатыми хрюшками и большими сковородками, заставить его замаливать грехи непонятными словами на старославянском, а может, дать ему Данте почитать? Но не чушь ли. Может, когда-то адские страшилки и действовали на кого-то, но за последние века Усатые выстроили против них непробиваемые крепости, из презрительного неверия, и сидят в этих крепостях, недосягаемые, неуязвимые, или еще хуже, еще циничнее, швыряют свое грязное, а то и кровавое бабло на строительство церквей. Типа, может быть, там, за гробом, и есть что-то нехорошее. Да только нам плевать, мы уже забашляли, и теперь у нас надежная крыша, сам Господь Бог. Значит, никто не сможет заказать нас рогатым хрюшком. Лампа надо мной, наконец, гаснет. В камере серый утренний свет. Снаружи слышны голоса, но кто там, не разглядеть, стекла густо замазаны белой краской. А решетка на окне такая частая, что и руку не просунуть. Даже мою худущую. И нет никакой возможности закрыть форточку, из которой немилосердно дует. Как начать день? Где взять силы? Булыжник тревоги и отчаяния у меня внутри все давит, давит, не дает дышать. Одна надежда на то, что меня ищут. А Ваня и отец Глеб, наверное, молятся обо мне, как молился отец Глеб тогда в беседке. И так просто, так по-доброму сказал мне об этом. А я еще и напустилась на него. А Мария... Наверняка остались у нее влиятельные друзья, которые помогут вытащить меня отсюда. Вот только доменяли сейчас отцу Глебу с его простреленной рукой, с его убитыми надеждами. Может быть, и его, и Ваню, и всех наших сейчас самих тащат в кутузку, а из хосписа силой выдворяют детей и родителей. И если все так, то и Марию, конечно, арестовали. Ведь раз уж меня, мелкую блоху, так легко прижали к ногтю, то в тех верхних эшелонах на каждого наверняка припасено по чемодану уголовных дел. Но даже не это самое страшное, а то, о чем я и думать боюсь. Если у Алёши начался приступ и отразился на ней так же, как те первые, что с ней теперь? В правительственной клинике, где её трижды спасали, есть реанимация со всеми новейшими причиндалами. А что у нас? А у нас вообще нет никакой реанимации и никогда не было. По той простой причине, что мы никогда никого не реанимировали и всегда позволяли детям умереть, не боролись за них, не спасали. Но почему? Почему? Это было привычно для нас. Вот почему. Ведь их к нам для того и привозили. Умирать. На то ведь, черт возьми, их хоспис. Мы были просто провожатыми при них. И разве мы не вздыхали с облегчением, когда умирали самые тяжелые? Разве не говорили тихо про себя? Ну все, отмучился. Выходит, мы такие покорные, безвольные, сложили лапки и... Отмучился. Но нет. Мы не боролись за их жизни ни из равнодушия, ни от усталости и даже не от бессилия перед неизлечимой болезнью. а потому что считали, что так милосерднее. Мы отпускали их, как бы склоняясь перед некой волей, в какой-то момент решавшей, что хватит с них мучений, и считали, что там, куда они уходят, им будет лучше. Лучше? А почему мы так решили? Думай, Ника, думай. Это очень важно. Хотя почему важно? «Какого чёрта? Мне и без того есть о чём подумать. Может, вообще всё сложится так, что я никогда и никому больше не буду помогать и никогда не увижу детей, ни больных, ни здоровых. А вот впаяют мне пятнашку и загнусь где-нибудь в ихнем возрождённом гулаге. И, загибаясь, буду тупо твердить, за что да почему. Это ведь Ванин любимый вопрос, почему всё так?» И бессмысленнее вопроса, наверное, не бывает, хотя и отмахнуться от него никак не получается. Но послушай, ты никогда не ответишь на него, если не поймешь, почему тебе становится легче, когда дети в нашем хосписе умирают. В ответе на этот вопрос — ответы на все. так приходит час, и кто-то решает, что им пора. Кто-то добрый и милосердный. Но признайся себе, ведь просто дело в том, что думать так спокойнее, и утешительнее. Так ты защищаешься от бессмысленности мира, от которой становится тошно жить. Вот и всё. Но нет, не так. Уверенность, что он добрый, именно поэтому так сильна, что лежит вообще вне логики, вне смыслов, вне сомнений. И это утешительное чувство, что, умирая, наши дети не тонут в океане боли, а оказываются где-то там, на другом счастливом берегу, где он встречает их. Это чувство приходит как бы из ниоткуда, и, значит, наверное, приходит оттуда, как добрая весть с того берега. «Ох, Ника, что это с тобой сегодня? С чего ты так раздумалась?» да еще и в полубреду, в лихорадке. д ды ды ды ды ды-ды-ды-ды-ды. Меня опять колотит. тощее одеяло не греет, да еще и воняет какой-то едкой химией. Мокрая робана мне кажется ледяной. «Эй, у тебя ломка, что ли?» Оборачиваюсь. На соседней койке кто-то шевелится. Из-под одеяла высовывается сонная голова с ежиком темных волос, Серегой в ноздре. «Ух ты! Я и не слышала, что ко мне кого-то подселили. Наверное, уже под утро, когда я крепко уснула. Ломка? Нет». «А чего так трясёшься?» «Болею». «Чем?» «Сама не знаю. Бывает у меня». «А разукрасил тебя кто? Менты постарались?» «Нет, не менты». «Ясно. Чего тебе ясно?» «Я вдруг начинаю злиться». «Эй, успокойся, я просто так!» В голосе стриженной соседки слышится испуг. Думает, наверное, что я какая-нибудь агрессивная, психованная. Стриженная выбирается из-под одеяла, свешивает ноги с кровати, сует их в кроссовки. Вижу, что на ней затеяли дырявые джинсы и белая футболка с лицом Иисуса Христа и надписью «Свободу Чушкину». «Я в туалет», — говорит стриженная. «Ты не против?» «А почему я могу быть против?» Моё раздражение сменяется удивлением. «Так положено спрашивать, потому что вежливо», — рассудительно говорит стриженная. «Я недавно в Лефортово неделю кантовалась, меня научили. Если параша в камере, надо спрашивать, никто не против. А если народу много, обязательно надо спросить, никто не ест. Ну, короче, я пошла». Не надев толком кроссовки, она ковыляет в сортирный уголок садится там». Из-за низкой загородки мне видна только ее голова. «Катя!» — говорит она. «Ника!» — говорю я в ответ, постепенно привыкая к здешнему дурдому. Прикидываю, сколько времени. Полчаса назад радио прохрипело что к нам придут с проверкой. Значит, нужно вставать, заправлять постель? Спрашиваю об этом Катю, покидающую отхожее место. «А фиг их знает!» — морщится она. «Может, и придут. Да только что они нам сделают!» «Это же ИВС, карцер не имеют права. Может, вообще про нас забудут и даже хавать не принесут. Я так попала один раз, два дня без жрачки. Думаешь, я понтуюсь?» Говорит она, перехватив мой скептический взгляд. «Типа я такая крутая зечка?» «Не, я не понтуюсь. Меня, правда, заметали уже пять раз, этот шестой. Но тут я еще не бывала». Она мрачнеет, поджимает губы. А раз приволокли сюда, значит, будут наркотушить. Походу, всё серьёзно. Достала я их. Чем достала?» — спрашиваю я. «Свечусь много. В пикетах, на митингах. Либерастка, по их понятиям. Я из группы нет. Может, слыхала?» «Не слыхала». Я плотнее кутаюсь в одеяло, меня продолжает трясти. Катя берёт одеяло со своей койки и набрасывает поверх моего. «Вот, Греся». «Спасибо». «А тебе не холодно, что ли?» «Не», — мотает она головой. «Нормально». На её шее из-под футболки до самого уха змеится чёрная татуировка, колючая проволока. «А в этот раз тебя за что замели?» — спрашиваю я. «Да вот же за него!» Она тычет пальцем в Христа на своей футболке. «За Чуркина!» «А кто это, Чуркин?» «А ты не знаешь?» — удивляется она. «Весь интернет гудит». Я отрицательно качаю головой. «Ну, Чуркин, Миша, художник. Хайповый персонаж, как две капли Иисус Христос». Катя расправляет на себе футболку, чтобы я лучше могла разглядеть лик Миши Чуркина. «Он хотел зайти в ХХС, а его не пустили. А когда он стал права качать, отметели ли и свинтили?» «А что такое ХХС?» — спрашиваю я. «Ну, ты с Марса?» — опять изумляется Катя. «Храм Христа Спасителя напротив музея, не знаешь, что ли?» «Ну вот, а теперь его судят, Чуркина. Сами, блин, не знают за что. Какое-то разжигание ему шьют. А мы в пикетах стояли возле суда. Два дня нас не трогали, а вчера начали винтить. В автозаке футболки, суки, хотели у нас отобрать, а я без лифчика, и куртку с меня содрали, когда винтили. Я орать стала. Но они у парней футболки отобрали, а мне вот оставили». А парень мой, Гошка, стал им кричать, чтобы они эти футболки у себя в ментовке повесили вместо портретов ББ. Так они ему ещё и по почкам прошлись. «Да, Катя», — говорю я, — «интересно ты живёшь. И вообще всё там у вас интересно». «Ну, Йод, ты точно с Марса!» Она садится на свою койку, облокачивается о стену, кладёт одну ладонь на другую и начинает быстро-быстро шевелить большими пальцами. «Катя!» Я не верю глазам. «У тебя что, телефон не отобрали?» «Не», — усмехается она и показывает пустые руки. «Отобрали, конечно, это я так, сама для себя, как будто Гошке пишу». Пытаюсь вспомнить, когда ела в последний раз. Вроде позавчера Ванечка приносил какие-то пирожки. Я один съела, и Мария один. А потом мы радостно смотрели, как Алёша уплетает два оставшихся пирожка. Эндорфинная ремиссия. А у меня, похоже, эндорфинное голодание. Опять лезут мрачные мысли, опять засасывает одиночество. Если реально смотреть на вещи, на что мне надеяться? На кого? Ложусь на койку, сворачиваюсь клубком, наконец-то согреваюсь под двумя одеялами и засыпаю. Слава богу, без снов.